Глава вторая. Значение того, что эти трое сделали, чтобы меня порадовать, дошло немного позже, когда я рассматривала забавное сырное платье. Камила, я вношила его сама, а я ведь даже не подозревала, что она это умеет. Причем все заняло несколько дней, ведь из дома она вынести ничего не успела. Рикард, может, готовил покупку дома и до пожара. Но всё же он не стал тащить меня в Азорград, взял на себя все денежные вопросы и вообще вел себя куда приличнее, чем с начала этой истории. В общем, я решила приготовить им действительно праздничный ужин, благо продуктами закупились на неделю вперед. Я потратила почти полчаса, чтобы выбрать подходящее к утке вино. Как Рикард за пару месяцев умудрился собрать тут целый шкаф алкоголя? Ему зарплату выдают бутылками. Потом отправилась на кухню, где до самого вечера погрузилась в готовку. Изредка поглядывая в окно, Камила раз в полчаса выходила в поле видимости, чтобы я знала, что с ней все в порядке. Подруга и Дрю что-то оживленно обсуждали. Она даже на обед забежала на пару минут, схватила бутерброд и тут же унеслась. На кухне Ретта я чувствовала себя неуютно. Не покидало ощущение, что мы живем в чужом доме, и это как-то неправильно. Рикард в свободное от работы время обыскивал дом с подвала до чердака в поисках зацепок. Ред не только шпионил за ним для мэра, но и, что важнее, выполнял какую-то работу. Рикард думал, художник был в курсе делишек Нестикса. Может, отчасти. Может, просто догадывался. Но он явно что-то знал. И это что-то было в доме. Мы все понимали, что долго оставаться здесь не сможем. Но теперь у нас есть новый дом Рикарда. Если честно, мне даже хотелось туда скорее переехать. Как ни старалась гнать воспоминания о первом человеке, что помог мне в Эрстенграде, не могла забыть жуткую ночь на пирсе. Наконец я закончила. Утка в винном соусе с яблоками, легкий овощной салат с лимонной заправкой, безалкогольный глинтвейн и свежий ароматный и еще горячий хлеб и никакого сыра. «Что ты там делала?» Поразилась я, когда увидела Камилу. Подруга была с ног до головы вымазана сажей. Искала то, что сохранилось после пожара, нашла вот. Она протянула мне что-то очень мелкое и блестящее. Взглянув поближе, я узнала кольцо Рикарда. Оно почти не пострадало, несмотря на огонь. Немного пыльное и поцарапанное, но все еще красивое. Заберешь или снова продадим? усмехнулась Камила. Заберу, ответила я. Сделай одолжение, переоденься к ужину. А не то Рикард перепутает тебя суткой. Камила забавно сморщила нос. но убежала наверх в ванную. Я вернулась в столовую, чтобы в последний раз окинуть взглядом кухню, как вдруг погас свет. «Отлично!» — простонала я. Светильники заряжались магией. По умолчанию терпали энергию из хозяина. С исчезновением Ретта никто ими не занимался. Я не умела перенастраивать энергию, Камила тем более. Рикард, наверное, пришел бы и сделал, но почему-то захотелось поставить на стол настоящие свечи. Именно эту картину. «Праздничный стол при свечах, и я на стуле, и застал Рик, придя с работы». Кажется, он немного неправильно все понял, потому что замер и с каким-то странным блеском в глазах обвёл натюрморт. «Это не то, о чем ты подумал», — быстро сказала я. «А о чем я подумал?» «Да ты всегда об одном и том же думаешь». Выпалила я, потом осознала, что именно ляпнула и покраснела. Храни светлейшая полумрак. Сырочек, я неплохой следователь, и моя работа — выбирать из всех версий вероятную. Знаешь, как это делается? Смотри, ты сидишь тут с ужином и при свечах. Версия первая — Ты решила устроить мне романтический ужин в благодарность за помощь и поддержку. Приятно. И поначалу сносит крышу, но... Копаем глубже и вспоминаем, что светильники в доме работают на магии. Источник магии отбросил копыта. Значит, у тебя просто отключился свет. Ты не стала ждать меня и зажгла свечи. И догадаться мне помог тот невероятный факт, что если бы ты устроила романтический ужин, ты бы не стала гасить свет везде. А в коридоре я чуть не убился о вешалку. Я улыбнулась и поднялась, чтобы принести все, что лежало в холодном шкафу. «Всем привет! А вот и я!» — громко объявила Камила, спускаясь. Рикард принес бутылку вина, как будто их в доме было мало, и корзинку клубники не язвил. Не ссорился с Камиллой, не поднимал острых тем и довольно вежливо, даже почти по-соседски, поздравил меня с днем рождения и ещё раз. Я уже начала была верить, что жизнь налаживается, и мы все сможем сосуществовать вместе без идиотских ситуаций и приключений. Как бы не так. Нам придется переехать завтра. Допив вино, произнес Рикард, Я должен сообщить, что мой сосед не появляется дома долгое время. Иначе будут проблемы, а это последнее, что сейчас нужно. Я взял выходной и завтра с утра отведу тебя за покупками. Не имею ни малейшего представления, что надо вам на первое время, но в доме только некоторая мебель и голые стены, даже штор нет. «Не вопрос», — кивнула Камила. «А когда будем открываться?» «Ники, главное», — пожал плечами Рикард. «Как она скажет, так и откроемся». И я, к собственному удивлению, ощутила укол стыда. За весь день даже не подумала о таверне. «Ладно, займусь перед сном. Набросаю основное, а потом будем решать проблемы по мере их поступления». Но у Рикарда на остаток вечера были свои планы. Он отставил тарелку в сторону и поднялся, «Спасибо, сырочек. Идем. Камила уберет посуду. «Куда?» — не поняла я. «Откапывать твоего приятеля. Я, кажется, придумал, как и его перевести на новое место. Но нужна лопата и покров ночи. Как вовремя отключился свет. Со стороны не скажешь, что в доме кто-то есть». Мне дважды повторять не пришлось. Я быстро переоделась, накинув кофту потеплее. Откопала в подвале добротную лопату и вернулась к Рикарду, который собирал какие-то загадочные штуки. Кажется, они были из области артефакторики. Привязка Дрю к месту убийства условная, эмоциональная в основном. Он помнит, что его здесь убили и не желает покидать комфортное место. Новую эмоциональную привязку создать будет легко. Ты его подруга, и он хочет быть рядом. А вот магическую привязку надо как-то изменить. Он высыпал мне в руку камни жизни и несколько медальонов. Я прикинул и понял, что Дрю важно к какому количеству костей быть привязанным. Сначала ведь там было тело, потом остался скелет, но привидение все равно жило. В общем, если все получится, то ты будешь таскать кусок его скелета в медальоне. и благодаря ему Дрюс может быть там, где ты, и в новом доме. «Фу!» — прокомментировала Камила из кухни. «Некромант-любитель, а ты уверен в том, что делаешь? Двух призраков мы не потянем!» Рикард замечание Камилы проигнорировал, направившись к дверям. «Ну или хоть завещание оставь!» — крикнула она вслед. В следующий миг меня посетило чувство дежавю. «Потому что за дверью?» Оказался Кристиан. Он как раз собирался постучать и едва не ударил в голову Рикарда. «Крис!» — выдохнула я. «Привет!» — просиял он. «Я вернулся. Как дела?» «Поздравляю!» — фыркнул Рик. «Ты попал прямо на день рождения!» «Прости, приятель, праздничный ужин ты пропустил. Но вот на конкурсы как раз вовремя». Он всучил ему в руки лопату и потащил за собой. Крис явно ничего не понимал, и то и дело кидал на меня настороженные взгляды. Втроём мы перелезли через забор на территорию королевы сыра и оказались скрыты в тени деревьев. Я немного озябла и пожалела, что к свитеру не надела теплую обувь. «Как поживает питомец?» — спросил Рикард. Меня передернуло. Воспоминания об Ангаре и о том, как именно он исчез, были еще свежи. «Что вы тут делаете?» «Дом сгорел, а привычка копаться в огороде осталась?» Поразился Крис. Потом заметил мое лицо и виновато паник. «Прости, я не хотел напоминать». «Все нормально!» — отмахнулась я. «Рикард хочет...» Я замялась. «Продрю?» — Крису мы не сказали. И если честно, я до сих пор сомневалась, стоит ли. «Погоди-ка!» «Здесь зарыты кости». Кристиан, видимо, вспомнил, как мы перепрятывали с ним скелет. «Зачем вы их откапываете?» «Затем, что к костям прилагается очаровательный призрак с невмеру длинным языком», пробурчал Рикард. «Если он здесь останется, то будет пугать строителей. Переезжаем, так сказать, всей компанией, в том числе и той ее частью, которая лет двадцать как мертва». Кристиан... Открыл рот, словно хотел что-то сказать. Потом передумал и закрыл. У меня тем временем назрел насущный вопрос. А зачем тебе лопата? Магию берегу. А я тебе. Зачем нужна? А ты муза. Стой здесь и вдохновляй. Рикард начал ковыряться в земле под заинтересованным взглядом Дрю, который вылез из подвала и присоединился к этому очаровательному ночному рандеву. Я держала в руках камни жизни и ежилась на прохладном ветру. «Как дела?» — спросил Крис, явно желая завязать разговор. «Лучше, чем могли быть», — улыбнулась я. «Прости, я не сразу узнал, что с королевой сыра такое. Знал бы, вернулся раньше». Все нормально, Кристиан. Надо было готовиться к чему-то подобному. Нестикс теперь от нас не отстанет». Он будет осторожен. Действовать скрытно и постепенно. У нас есть фора, а дальше разберемся со всем, что здесь происходит, так что. Он замялся, явно пытаясь сделать вид, что не слишком-то его интересует Рикард, и то, где мы живем. Получалось плохо. Ненавижу такие моменты, почему-то всегда чувствую себя виноватой. Ты теперь будешь жить с Рикардом? А у меня есть выбор. хмыкнула я. Он купил дом и хочет открыть там таверну. Якобы берет меня на работу, организовать все и запустить. Не самый плохой вариант. «Я тоже могу открыть таверну», — надулся Крис. «Спорим? Предложу тебе больше». «Кристиан, город обожрётся, если вы оба начнете соревноваться в открытии таверн. У тебя и так дел много. Рикард, друг семьи. Как бы мы ни ссорились, Он всегда нам помогал. Я просто волнуюсь. Он забрал у тебя все. Теперь ему принадлежит и королева сыра, и дом, где ты живешь. А у меня ничего и не было, улыбнулась я. Королева сыра арендованная. Если бы лавка сгорела до покупки ее рекордом, мне пришлось бы туго. Как ни крути, а он, может, и повел себя, как последняя зараза, но этим нас всех спас. И я буду совсем уж неблагодарной, если сейчас сбегу. Рикард хочет, чтобы я открыла ему таверну, и я ее открою. А дальше посмотрим. Может, удастся что-то скопить на свое дело. А может, Нестикс доберется до меня раньше. Размечталась, хмыкнул Крис. Несмотря на всю мою нелюбовь к твоему бывшему, он знает, как обламывать таких, как наш мэр. Тентен дико бесит компанию мэра. «Очень надеюсь, он думает не только о твоей безопасности, но и о своей». «Слушай, сплетница!» — крикнул Рикард. «Может, потом обсудишь последние модные новинки и поможешь?» Кристиан скорчил рожу, но куртку снял и взялся помогать. Вдвоем они справились куда быстрее. И через несколько минут на земле лежал скелет Эндрю Болла с собственной персоной. «По-моему», — произнес Дрю, — «в этом облике». «Я куда симпатичнее!» «Ты Кристиану-то покажись», — напомнила я. Он то и дело бросал на нас странные взгляды, когда мы разговаривали с Дрю. Со вздохом призрак внимательно осмотрел Кристиана и, видимо, решил таки познакомиться. Крис к собственной чести отреагировал сдержанно, только несколько побледнел. «А он в доме жил, да?» — спросил он. «Я за тобой слежу, смотри у меня!» Подтвердил опасение Дрю и, задрав нос, улетел в недра подвала. «Вот видишь», — хмыкнул Рикард, «и оно появляется каждый раз, когда я к сырочку подкатываю. Дуэнь я тюлевая, чтоб его!» «Сам ты оно!» — отозвался Дрю. «Вот сейчас привяжу тебя к лопате. Будешь в огороде жить», — пригрозил Рикард. И почему в моем доме все постоянно спорят, ругаются и друг друга подкалывают? Рикард с Камилой, Камилла с Дрю, Рикард с Дрю, Рикард с Кристианом, Камила с Кристианом, тьфу ты! Хоть бы кто трепетно и с заботой относился к ближнему. Организовать что ли воспитательный процесс? Словно подслушав мои мысли, из дома Ретта вылетела Камилла. «Ребята!» – заорала она на всю улицу. «Ой, как вас много!» Но вроде все свои. В общем, я тут убиралась в комнате, где мы с Никки спим, и случайно нашла тайник. Вдруг Ред хранил там работу, которую делал для Ангара. Мы с Крисом переглянулись. Когда я временно переехала в дом Рэта, то вместе с Камилой заняла одну из свободных комнат. Рикард облазил всю мастерскую Ретта и его комнату, а вот остальные еще проверить не успел. Если вдуматься, хранить важные вещи в пустующей комнате было неплохой идеей. «Сейчас закончим с привидением», — кивнул Рикард, «и собирайте вещи. Завтра утром мы будем уже в другом месте». «Адресок-то подскажете», — хмыкнул Крис. «Не подскажем», — отрезал Рикард. «Ты туда опять Гири натаскаешь!» «Если ты хочешь открыть сырную таверну, гиря понадобится!» Протянула я, за что была награждена многозначительным, мрачным взглядом Рикарда. «Поняла, молчу, а не то вместо гири приспособят!» Рикард забрал у меня камни и медальоны, а затем, закрыв спиной происходящее, что-то пробормотал. Сата светила короткая вспышка, и спустя миг... Когда Рик поднялся с колен, на земле уже ничего не было. Только в руках у него болтался медальон на длинной цепочке. «Всё, сырочек, теперь он привязан к медальону, который носишь ты. И к новому дому я перенёс его кости туда. Не снимай медальон, а то твоё привидение перепугает весь город». Он сам надел мне украшение. Холодный металл коснулся обнаженной кожи, и я вздрогнула. Рядом появился Дрю. Он придирчиво осмотрел новое жилище и удовлетворенно хмыкнул: Все? спросил Рикард, оглядываясь. Завтра придут строители, все скелеты из шкафов и огородов забрали. Привидение! Ты подвал проверил? Мы там ничего не оставили. Дрю активно замотал прозрачной головой. Я задумалась. Значит, Рикард уже вызвал строителей. И у королевы Сыра появится шанс в буквальном смысле возродиться из пепла. Я надеялась, что мне позволят восстановить лавку. Если честно, немного боялась, что Рикард решит продать дом или сделать из него что-то другое. Я тосковала по своему делу. И даже перспектива открыть таверну не заглушала эту тоску. Но спросить о таком я бы не решилась. Поэтому молча надеялась, что, пусть через год, но королева сыра снова откроет свои двери для покупателей. Мы вернулись в дом, и снова пришлось разогревать еду, теперь уже для Кристиана. Рикард с Камилой сразу же унеслись наверх, вскрывать тайник. А я сидела в столовой. И сидела, как на иголках. Было до жути любопытно, что в тайнике. Но в то же время... как-то невежливо покинуть гостя. Теперь я понимала метание Дрю, когда он не знал то ли к Камиле на чердак лететь, то ли с нами на кухне сидеть. Бедняга-призрак. «Так что?» — Кристиан откашлялся. «Могу я пригласить тебя на ужин? Ты все время меня кормишь, а я тебя еще ни разу. Между прочим, я знаю, где готовят отменную свежепойманную рыбу». Я задумалась. Рикард разрешил выходить на улицу с Крисом, да я и сама на пирсе убедилась, что он далеко не безобидный юноша. Но если бы сомнения были продиктованы лишь безопасностью, я окончательно запуталась в собственной личной жизни. Кристиан, Рикард оба пытались обо мне заботиться, оба постоянно находились рядом, оба чего-то хотели. Но могла ли я им это дать? «Пока что», — наконец медленно произнесла я, — «совсем нет времени. Нужно разбираться с... ну, таверной». «Спрошу позже», — улыбнулся Крис. «Спасибо за ужин. Пойдём наверх и выясним, что они нашли». Я с готовностью вскочила и первая побежала вверх по лестнице, туда, где Камилла и Рик уже вскрыли тайник. И Дрю любопытством в него заглядывал. «Ну...» Не выдержала я. Что там? Рикард протянул мне пару листков. В тайнике они нашли папку с пергаментами, на которых Ред набрасывал эскизы. Я внимательно посмотрела на рисунки, но ничего подозрительного не увидела. Эскизы украшений. Браслетов, сережек, запонок. Десятки вариантов вензелей и обрамлений камней. Стоп. Камней? Мы с Рикардом переглянулись. Похоже, нам в голову пришла одна и та же мысль. Я заглянула в остальные рисунки, но ничем принципиальным они не отличались. Ред явно разрабатывал украшения. Вопрос в том, эту ли работу он делал для Нестикса. Этим же вопросом задалась и Камила. «Ну а что, если это не то, что мы ищем? Вдруг...» Ред просто рисовал в свое удовольствие украшения или делал заказ для ювелира». «Эскизы не в масштабе», — сказал Рикард. «Но совпадений слишком много. Нестикс хранил в подвале камни жизни, а Ред следил за мной и рисовал украшения с камнями, подозрительно похожими на те, что хранились в подвале». «Странно это все, хмыкнул Кристиан. «Я далёк от артефактурики, так что даже идей никаких нет». «Я найду специалиста», — кивнул Рикард. «И рисунки заберу с собой, пожалуй». «Почти все остальные места в доме мы уже осмотрели. Если здесь что-то и есть, то Ред спрятал это очень хорошо. Давайте расходиться спать. Завтра кое-у-кого трудный день». Пока закрывали тайник, пока провожали Кристиана, Всех развеселил Дрю. С неиссякаемой энергией и неугасаемым восторгом он носился по дому и рассматривал каждый предмет в нем. Уронил пару вас, пока летал туда-сюда, напугал Камилу, которая выходила из ванной и еще не запомнила, что призрак теперь живет с нами. В общем, Дрю остался в восторге и буквально выпросил у Рикарда разрешения пойти завтра с нами за покупками. «Напугаешь хоть одного человека на улице?» — пригрозил тот. На что Дрю закатил глаза. «Да-да, знаю. Привяжешь к лопате и поселишь в огороде. Я в тебя верю. В душе ты хороший». На что Рикард только усмехнулся. Когда все в доме стихло, я погасила свечи и зевнула. Как-то неожиданно вдруг куда-то исчезла тоска. И даже смотреть в окно в сторону королевы Сыра было проще. «Сырочек!» Донеслось откуда-то из темного угла. «Ты обещал», — напомнила я. Рикард издал страдальческий вздох. Но решил, видимо, не будить во мне зверя, а заодно и не будить Камилу, вот уж из кого зверь покруче выйдет, и отправился к себе. Я даже не почувствовала, как провалилась в сон. Казалось, проспала минуты две, а потом меня разбудила Камилла. Пора было выдвигаться.